Глава восьмая В большой белой зале Гатчинского дворца Викте в числе прочих приглашенных ожидал выхода государя. Император не забыл дерзкого молодого человека и следил за его судьбой. До этого, находясь в Киеве, Викте занимал место управляющего юго-западными железными дорогами, получал громадное содержание и был совершенно свободным человеком сам себе хозяин. Но после того, как новый министр путей сообщения, Вышнеградский, сменивший Посьето, поручил Витте составить тарифный закон, который бы привел в порядок финансовые дела на железных дорогах, было решено предложить ему должность директора департамента железнодорожных дел. Тогда Витте написал откровенно, Вышнеградскому. Вы, пожалуйста, доложите государю. Если государь прикажет, я, конечно, это сделаю, но чтобы он имел в виду, что я никаких средств не имею, жалование директора департамента 8-10 тысяч, а я в настоящее время получаю более 50. Я совсем не претендую на такое содержание, так как понимаю, что на казенной службе никто столько не получает. Если бы я был один но у меня молодая жена, а поэтому я не хочу переезжать в Петербург и потом нуждаться, а хочу, чтобы мне, по крайней мере, дали такое содержание, на которое я мог бы безбедно жить». Вышнеградский ответил на это, что государь приказал, чтобы восемь тысяч рублей Витте получал по штату, а еще восемь тысяч он сам будет доплачивать ему из своего кармана. Таким образом, вопреки собственному желанию, Витте начал новую карьеру. Не привыкший к официальным приемам, он томился, разглядывал липное убранство стен и плафонов, отражавшихся в огромном зеркале паркета, остекленные двери с видом на парадный двор перед дворцом, античные скульптуры, голову антиноя и каракаллы. В шеренге, представлявшихся ближе всего к Витте, стоял скромный аскетического вида. Пехотный полковник. Наконец отворились двери, из-за ванзала, и тяжелой поступью вошел император. Он был один, очень скромно одетый, конечно, в военной форме, причем довольно поношенный. При виде государя вид-то невольно вспомнилась расхожая острота, пущенная кем-то в Петербургских салонах. Из царя можно выкраить всю его семью. Такой он толстый, и еще останутся куски. Александр Третий с величественной медлительностью подходил к каждому по порядку, начав с армейских лиц. Остановившись перед полковником, он сказал ему несколько дежурных фраз, а затем добавил «Подождите, не уходите, я с вами хочу еще поговорить». Затем царь обратился к Витте и сказал, что очень рад его видеть, рад, что тот согласился исполнить высочайшее желание и принял место директора департамента железнодорожных дел. — Кстати, Сергей Юльевич, — осведомился император, — в каком вычине? — Я всего лишь титулярный советник, — отвечал Витте, — и к тому же нахожусь в отставке. Государь удивил скромный девятый ранг соответствовавший военному чину штабс-капитана. Вспомнился популярный роман с Доргомышского. Он был титулярный советник, она генеральская дочь. Он робко в любви объяснился, она прогнала его прочь. Но еще больше изумило и даже насторожило императора, что Витта получил отставку. — За что же, Сергей Юльевич, вас уволили? — уже строгим тоном спросил он. — За орден прусской короны, Ваше Величество! — спокойно пояснил Витте. — Как так? — Очень просто. Будучи управляющим юго-западными дорогами, я имел постоянные сношения с дорогой, идущей в Кёнигсберг, в Пруссию, и участвовал в съездах с представителями немецких железных дорог. Вдруг мне пишут из Министерства путей сообщения, что император германский Вильгельм пожаловал мне орден прусской короны. И вот министр просит меня сообщить, за что мне пожалован этот орден. Царь ухмыльнулся в бороду, предвкушая, какую дерзость министру учинил этот хват Витте. И что же? Так как я на Министерство путей сообщения был очень зол из-за проволочек в моем очередном назначении, то ответил следующее — я очень удивлен, что меня об этом спрашивают, ведь орден дал мне Вильгельм, а не я Вильгельму, поэтому они должны были обратиться к Вильгельму, почему он дал мне орден. Я же объяснить этого не могу, так как никаких заслуг ни перед императором Вильгельмом, ни перед Пруссией за собой не чувствую и не знаю. — Вам, я думаю, — сказал император. По новой должности полагается чин действительного статского советника. Перескочить из девятого класса сразу в четвертый, что соответствовало чину генерал-майора, было совершенно исключительным явлением. Витте поблагодарил государя и поклонился. Затем дежурный флигель-адъютант провел собравшихся в мраморную столовую. Витте определил, что рядом с ним будет сидеть полковник, но его отчего-то не было. Очевидно, полковника задержал государь. Он появился лишь в середине завтрака. Потом всех приглашенных отвозили на вокзал в экипажах, рассчитанных на двух человек. Сев с полковником, Витте решился спросить. — Простите, если это не скромно, но почему император оставил вас? о чем он с вами говорил. Полковник улыбнулся и ответил. «Видите ли, государь знал меня, когда я был очень полный. А теперь я худой. Вот он меня все время расспрашивал, каким образом я сделал, что так похудел. Я ему сказал, какую жизнь вел, что ел. Он сказал, что очень неблагодарен, что это он тоже попробует» потому что ему неудобно быть таким толстым. А Витте с непривычки думал, что царь интересуется каким-нибудь государственным секретом. Вспоминая свой разговор с Витте, император повторял себе, «Таких по характеру людей я люблю».